Третий уровень. Дети после войны. В ужасе Ленни увидел, как в один миг половина населения планеты была сожжена от ядерных ударов. А после бомбежек большая часть другой половины погибла от ядерной зимы. Оставшаяся часть построила жилище далеко под землей, но облучение продолжалось. В итоге Ленни смотрел за тем, как Зевс вместе с соратниками создал специальные коконы которые минимизировали влияние радиации на организм человека и подключались к квантовому компьютеру, чтобы играть в игру Вайнер и пережить последствия ядерной войны. Как ему было уже известно, для всеобщего забвения все договорились стереть друг другу память и записать ее на дисках, чтобы по возвращении в реальность они могли вспомнить о том, кто они такие. Лен не добрался до видеозаписи о смерти отца. Здравствуй, Ленни! Идет 2060 год. Как видишь, я еще жив, мы построили вместе с остальными огромные виртуальные убежища. Мне осталось немного до окончания жизни. Я знаю, что смерть часть жизни, но ты должен помнить, что ты и другие пользователи наше будущее, вы будете жить через века на цветущей планете, а пока мы все будем играть в эту игру. «Конечно, сейчас ты борешься за мою жизнь, и ты увидишь это видеосообщение после моей смерти, но ты все равно никогда не унывай. Люди совершали много ошибок за всю историю человечества, и вы все можете исправить, потому что в ваших руках наша судьба. Когда-нибудь я уверен, что мы все будем вместе, потому что любовь не имеет границ. Любовь вечна». Линни плакал и понимал, что отец прав. Он прокрутил видеоряд своей жизни и остановился на моменте, когда Зевс сажает его, маленького Линни, в кабину истребителя, а Линни представляет, как покоряет небеса. «Запомни, сынок, что только вверх, только вверх к небу». «Да, отец, к небу. Почему?» «Потому что все ответы в небе, только там». Ленни отключил на компьютере просмотр жизни своего отца, оглянулся вокруг и с гордостью сказал словно Зевсу. «Отец, твое дело будет жить, и никто в мире никогда не сможет убить надежду на жизнь в лучшем мире, потому что смысл любой жизни в том, чтобы она существовала». Затем Ленни поступил, как и в другие варианты пробуждения. Он подключился к игре, чтобы быть со своими близкими людьми. Он понял, что когда-нибудь мир изменится.